Трое не людей покинул жилище марона тёмного, вышли из переулка на более населённую улицу. Куда пойдём, Аполлон? Ты ведь выполнил свою часть контракта. Закинул наследник руки за голову и пнулся по небольшой камешек. Пока нет. Мне в любом случае быть переводчиком весь срок. Пожал без плечами. Фозах оглянулся, посмотрев на него и осознал, что без прав, условия о том, что если они найдут мага раньше, не было. А значит, демон все еще может сослужить полезную службу. Идем, прорычал он негромко. Скоро светает. Не стоит попадаться страже на глаза. Аполлон кивнул. Что он сказал? Полюбопытствовал Зархан. Говорит, пора домой, скоро рассвет. И бес направился за Ванштейном. Ну, хоть что-то дельное. Пристроился наследник рядом. Целый день на ногах. И ночь. Я устал, жуть как. У нас вечером еще разборки с теми типами. Не забыл?» Ухмыльнулся Аполлон. «Как кровожадно ты это сказал!» С улыбкой прищурился Зархан, перешагнув лужу. «Но те наемники пока тебе не по зубам!» «И пусть! Я все равно хочу сразиться!» Приподнялся уголок губ у Аполлона. Зархан хмыкнул. «Порой ты меня пугаешь, братишка! Но пока я с тобой, никаким засранцем нас не победить!» Сжал он пальцы в кулак и выставил перед собой. Словно перед всем Нефердорсом. «Ну ты и позер!» — ухмыльнулся на действие друга Аполлон. «Я просто хочу надрать им задницы и испытать себя». «В этом я с тобой солидарен. Накажем засранцев!» Зархан протянул угощение. «Держи. Это морской петух. То еще лакомство!» Казалось, отрывал моллюска от души. Бес, взяв в ладонь угощение, понюхал. Пахло странно. Тогда он, решившись, закинул его в рот и стал жевать. «Мармелад?» Его удивлению не было предела. «Марме что?» Переспросил Зархан. «Сладость одна», — ответил демоненок, свернув на переулке, не упуская из виду спину Фозаха. «Так значит, морской петух — это сладость?» «Мы из рода медведей обожаем их», — хмыкнул довольно наследник. «Смотри», — потянул он беса за рукав и указал вдоль улицы. Горячая роза? — прочитал демоненок вслух и сглотнул. — Это то, о чем я подумал? Ха -ха — ха-ха! — ухмыльнулся наследник. — То самое. Как закончится твой контракт, нужно будет отметить. — взглянул он на беса. — Истинно глаголишь, брат мой! — скривил рот Аполлон. — Эй, поторапливайтесь! — оглянулся нежить. «Ага — Ага! — отозвался бес, за ним поспешил из архан.